Глава шестая. Ну, почти. Обратно возвращались самостоятельно. Волк всячески отказывался вести коротким и безопасным маршрутом и плелся позади слева, впрочем, как всегда. Занятый борьбой с самим собой, я не сразу заострил внимание на этом вопросе, однако мысль зрела независимо от моего желания и вскоре сформировалась в полноценную. «А какого хера шершавый привел нас к схрону Васи и Светы?» «Вот это да!» – выразил свое восхищение голоса в голове. «Я уже думал, ты никогда до этого не дойдешь». Мозги, как несмазанная, телега скрипели. «Рот закрой! Или чем ты там разговариваешь?» Огрызнулся я. «Выкладывай!» «Кот, ты меня уже пугаешь!» – подала голос Сансара. «И до этого адекватностью не страдал. Сейчас вообще полный псих!» «А ты не лезь!» – ткнул я ей в грудь пальцем. «Не то космы повыдергаю!» «Я вообще не знаю, почему ты ее не воспитываешь!» – вклинился голос. «Давно пора за хвост и обугол!» «Тебя забыл спросить!» – раздраженно бросил я. «Отвечай на вопрос!» «А ты мне что?» – хитрым тоном поинтересовался тот. «Минут пять нахер посылать не буду!» – ответил я. «Подходит такой вариант?» «Ну, это несерьезно!» – включил занудный тон голос. Да еще раз тушкой порулить!» «Обойдешься!» – не принял я предмет торга. «Блин, ты можешь про себя говорить!» Снова подала голос Сансара. «Аж мурашки от тебя, как этот...» «Мне так удобнее...» Отмахнулся я и снова обратился к воображаемому другу. «Что не так с Шершавым?» «Да все с ним в порядке...» Не поняла девушка, что я уже не к ней обращаюсь. «Да где в порядке-то?» Переключился на нее я. «Почему он нас к чужой заначке привел? «Потому что он умничка...» Ласковым голосом ответила та. «Да, волкусик...» Фу, блин, меня аж передёрнуло. Не называй его так. Он монстр, хищник, убийца. Это как его? Я тут немного в голове у тебя блеванул. Примерно так же отреагировал голос. Надеюсь, ты не против? У тебя здесь и так срач. Как же вы меня оба достали? Едва не взвыл я. Короче, если ты мне сейчас все не расскажешь, «Я убьюсь головой о стену, лишь бы тебя только больше не слышать!» «Ладно», – уговорил, – с нисходительным тоном отозвался тот. «Нет тут никакого секрета, это Светкин зверь». «Нормально?» – возмутился я. «Тогда какого хера он меня чуть не сожрал вначале?» «Не признал, видимо», – усмехнулся тот. «А почему вы его здесь бросили?» – продолжил допытываться я. «Никто его не бросал», – отозвался голос. «Видимо, когда нас сюда занесло, Светка его в помощь подбросила». «В смысле подбросила?» – ухватился я за кусок важной информации. «Сам скоро все узнаешь». Не стал вдаваться в детали тот. «Бабах!» – грохнуло так, что из окружающих домов посыпались стекла. В одном из дворов, что находились впереди, полыхнуло, а следом раздалась стрельба. Колотили из автоматов, почем зря. Патроны не жалели от слова совсем, а буквально через пару секунд от начала схватки из подворотни выполз раненый человек. Спрятались мы сразу же. Даже относительно недолгое пребывание на турнире научит этому любого, ведь прилететь здесь может отовсюду и в любой момент. Я уже держал на готове автомат, пристроив его на подоконник. Сансара и не думала отставать. Заняла позицию у второго окна, но в отличие от меня находилась в глубине комнаты метрах в полутора. Стойка с упором на заднюю ногу. Оружие держит крепко, уверенно. Ствол ни разу не шелохнулся. «Ага, я тоже заметил», – прокомментировал увиденный голос. что то она точно не договаривает». Отвечать я не стал, потому как был занят. В этот момент, когда наполовину мертвый человек выползал из подворотни, позади него появился второй. Он направил в голову раненого ствол пистолета и спустил курок. Сухой выстрел эхом прокатился по пустым улицам, а асфальт забрызгало осколками черепа и мозгов. Автомат девушки выслал короткую очередь, больно ударив по ушам, И контролёр рухнул замертво. Такую быструю смерть можно увидеть, лишь попав в сердце, что и продемонстрировала Сансара. Да, может, расстояние и небольшое, но лично я сомневаюсь, что смог бы вообще в силуэт попасть. Хотя с Мусинки в стадии уныния по убегающему бахнул слабо, но там скорее по счастливой случайности вышло – Это же уверенно лупит прямо в сердце из положения стоя. События на сём не закончились. В глубине двора загрохотал автомат, судя по вспышке в нашу сторону. Об этом почти сразу подсказало щелкание пуль по фасаду. Кажется, несколько из них даже внутрь залетели. Я вдавил крючок и отправил немного свинца обратно. У меня определенно получилось лучше, потому как все пули легли в темный провал. Три короткие очереди со стороны девушки также ушли куда следует. Из арки прилетел сдавленный стон, а вслед ему начался ад. Как я успел залечь, не знаю. Видимо, заметил краем глаза, когда прямо стоявшая сансара внезапно рухнула на пол и подкатилась под подоконник. На сей раз грохотало долго, хоть и прерывалось. Серии патронов на десять плюс-минус, зато почти все они вылетали в окно. Из чего по нам стреляли, я не знаю, но эти пули прошивали противоположную стену насквозь. Оставалось надеяться, что клапку в три кирпича это оружие не разберет. Однако сомнения грызли, и очко сжималось крепко. С улицы раздались крики коротких команд и топот ботинок. Сансара быстро высунулась из окна и дала длинную очередь, отсекая наступление. Но в этот момент вновь заработал пулемет. В то, что это был именно он, никаких сомнений. Девушка нырнула вниз, но при этом вскрикнула, а на ее плече появилась страшная рана. Кости лопатки торчали прямо наружу, рука повисла непослушной плетью, Кровь хлестала сильными толчками. Ля! заорал я и бросился к ней на помощь. Вот только что я мог. Смотреть, как она глаза уже начала закатывать. Адреналин летел в мою кровь полными лопатами, будто внутри поселился безумный кочегар. Руки тряслись, мысли никак не желали сосредоточиться на решении проблемы – Недолго думая, я влепил девушке сильную затрещину, аж голова дернулась, и, протянув печенье, закричал прямо в лицо «Жри, быстро!». Сработало, Сансара выхватила лекарство и принялась быстро жевать. Рано скоро затянется, минута максимум три, но этого времени будет достаточно, чтобы остаться здесь навсегда. «Дай тело, быстро!» строго приказал голос в голове. «Хер тебе!» Попробовал я показать сам себе средний палец. «Придурок, сдохнешь ведь сейчас!» рявкнул внутренний собеседник. «И ты тоже!» усмехнулся я. «О, дам! Если снова в спячку меня отправлять не станешь!» «Давай, они уже почти вошли!» взревел тот. «Хорошо!» согласился я и вдруг сделался сторонним наблюдателем. Это очень странное чувство, невероятное. Я все чувствовал, понимал, но тело двигалось совершенно не так, как мне того хотелось. Чтобы это понять, нужно сесть рядом с человеком, который играет на приставке, и взять в руки отключенный геймпад. Вот ровно это сейчас и происходило. Однако действовал второй я красиво. Первым делом он включил умение барьер, о котором я совершенно забыл. В комнату через окно влетела граната, и новый хозяин тела схватил ее прямо на лету, чтобы тут же отправить обратно. Сам при этом вжался в стену, дожидаясь взрыва. Снова грохнуло, я увидел, как пыль дернулась от воздушно-звукового удара. Мое тело уверенным движением сменило магазин и бросилось в окно. Автомат жестко встал вдоль глаз, а несколько коротких очередей оставили лежать на асфальте двоих. Еще двое пытались отползти. У одного ноги превратились в разодранные клочья, а второй держался одной рукой за живот. Хозяин тела проконтролировал их двумя одиночными, притом быстро, точно, без каких-либо сомнений. Еще один магазин лег в карман штанов, а полный примкнулся к оружию. Быстрый рывок вперед под яростным пулеметным огнем, пули от которого останавливались в сантиметрах в 30 от моего лица. И будь сейчас я хозяином тела, то непременно бы закрыл глаза. Хотя вру, конечно, но желание действительно возникает. Возможно, как раз по этой причине за рулем не я. Василий будто Терминатор ворвался во двор и выпустил три патрона в голову пулеметчику после чего быстрым, но не широким шагом направился в подъезд. Навстречу ударили из пистолета, но мы и не подумали прятаться. Пока работает такое умение, лучше поспешить. «Эх, зря я такое веселье пропускаю!» – отдал, блин, возможности управлять своим телом. Даже как-то обидно стало, что сам про умение не догадался – «Ну да ладно, зрелище вполне себе неплохое. Жаль, здесь в голове попкорна нет». Оказалось, что в подъезде пряталась девчонка, и она оставалась последней. А очереди на десяток патронов пофигу на половую принадлежность. Грудь разворотила и зарвала в клочья, она даже пискнуть не успела». Быстрая проверка остального пространства, и только убедившись в отсутствии противника, я, наконец, вернул возможность управления. Ноги подкосились, а земля бросилась в лицо, едва успел руки подставить. «Эй, а предупредить никак?» – возмутился я, больно ударившись носом. «Предупреждаю!» – с усмешкой в голосе запоздало произнес тот. Угу, спасибо, буркнул я и направился осматривать трофеи. Брось ты это дерьмо! Рявкнул голос в голове. Мы все равно с турнира валить собираемся. То есть в поход не пойдем? Уточнил я. Уверен? Подумаем. В тон мне захихикал тот. Пока не до того. Иди лучше подружку проверь. Это была здравая идея. Мало того, с нее нужно начинать, а не с мародерства хотя я отморозок мне можно быстро перебежав улицу я ввалился прямо в окно и тут же встретился взглядом с пистолетным стволом впрочем он быстро ушел в сторону когда я был опознан ты как спросил девушку я ну ну мо кивнула та с набитым печеньем ртом нихера не понял но я согласен отозвался я идти можешь угу снова кивнула она валим тогда Протянул я ей руку, чтобы помочь подняться с пола. «Шершавый где?» «Вон он, возле двора уже стоит», – вместо нее ответил голос. «Двигай быстрее, я какие-то машины слышу». «Это я их слышу, а ты всего лишь голос в моей голове», – осадил я внутреннего собеседника. я по ним, с пулемета жахну». «Ты хоть с правильного конца к нему подойти сможешь?» – перешел на свой саркастический тон голос. «Жахальщик херов. Тем временем до пулемета нужно было еще доскоблить, а машины ждать не стали и уже появились в конце улицы два черных пикапа от компании Dodge. Смотрятся, конечно, шикарно, даже несмотря на наличие вооруженных отморозков в кузове, но кормить такую дуру быстро устанешь, особенно если топливо приобретать за деньги. Перебегать через улицу я не решился, но вот Сансару подхватил с пола, и мы вместе поспешили убраться через задний выход. Волк остался на другой стороне, но в его способностях я не сомневался. Надо будет, найдет безопасный путь, да еще и нас выведет. Нам удалось уйти незаметно и обойти опасных гостей по большому кругу. Наверняка они там мародерку по полной программе устроили. Как-никак в том дворике две группы кончились одну изначально в засаду затянули, вторую мы добили, и добра теперь осталось под открытым небом немало. Пулемет больше всего жалко. Хомяк вместе с жабой внутри меня зашевелились и набросились терзать душу сомнениями. Хорошо, что надоевший внутренний голос помог справиться. Теперь, вместо сожалений, об утраченном добре, я психовал и мечтал дать воображаемому другу в нос. Пока шли до нужного места, в очередной раз объявили сражение за ингаляторы, и на улицах стало более или менее спокойно. Выстрелы, конечно, гремели, а в дополнение к ним теперь присоединились взрывы. Склад, что ли, с гранатами не нашли? Все эти события были нам лишь на руку. Основное количество участников схлестнулись в войне за ценный ресурс, а те, кому не удалось попасть в состав команд, поджидали победителей за периметром, тем самым освободив улицы от своего присутствия. Ну, а шумные точки мы прекрасно обходили стороной. Волчара быстро нагнал нас, но теперь я был на него в обиде. Хотя больше всего на себя злился, Не стоило привязываться к зверю. Вот прям как чувствовал, с ним что-то не так. Светкин он, видите ли, фу! Больше всего было обидно, что звери в общем-то и не виноват. В природе нет понятия предательства. Однако чувствовал я себя именно так. Да мне в пору курсы открывать под лозунгом «Что такое не везет и как с этим бороться?» Да, в плане друзей у тебя всегда были проблемы успокоил меня голоса в голове, который все это время слушал мои мысли. Но ты не переживай, Шершавый тебя не предавал, он одинаково хорошо и к тебе, и к Светке относится. Отвечать я ему не стал, надоел он со своими шутками тупыми, так-то они и у меня особой гениальностью не блещут, но я хотя бы себя самого не подкалываю. Или нет, как к такому правильно относиться? В общем, пусть и в жопу идет, много чести новоображаемого друга нервы тратить. Вскоре пришло время ингаляторов, но на этот раз их запаса хватило бы на кучу народа. Мы выгребли практически весь тайник. Рюкзаки не слабо потяжелели, но мне такое ощущение нравилось. Давало оно некое чувство уверенности, но не безопасности. Все время казалось, что за нами кто-то следит. Все вокруг знают, что в моем рюкзаке находится такое добро, и вот-вот начнется охота. Так, наверное, чувствуют себя те, кто едет в автобусе, сдав в багаж чемодан с деньгами. Но, слава всем богам, добрались без приключений. Зато в точке выхода сансары происходила битва за баллончики, а если учесть, что и моя находилась неподалеку, хоть и за границей, то соваться туда в данный момент не возникало никакого желания. Когда до нас дошло, что там сейчас происходит, мы посоветовались, и я решил, нехер там делать, пока все не уляжется. Отошли немного, минут на двадцать пути и устроили привал в квартире на пятом этаже. «Предварительно пришлось пройти по подъездам и убедиться в отсутствии замков на чердачных лазах. Только после этого я позволил нам расслабиться». За окном начало смеркаться, вскоре покажется красивая зеленая луна, и очень жаль, что в городе нечему сиять под ее необычными лучами. «Вот мы, олени!» – пробормотал я. С чего вдруг, не поняла Сансара, вроде как у нас все очень неплохо складывается. Нет, это, конечно, да, но вот сколько мы за сегодня пешком прошлепали, вздохнул я, а ведь под нами метро есть рабочее. Ага, есть, подтвердил внутренний голос. Сходи, сунься, если с головой проблемы. Так они у меня даже без консультации со специалистом явные. Несколько раз я хрюкнул от смеха. «Одно то, что я с тобой постоянно разговариваю». «Поверь мне, это лучше, чем сейчас в метро лезть», – заверил меня тот. «А что с ним может быть не так?» – пожал я плечами. «В прошлом турнире почти треть участников отлавливала по тоннелям новичков, чтобы пополнить запас ингаляторов», – ответил голос. «Ну, а люди вряд ли сильно изменились с тех пор. К тому же, это самый простой способ». Что он говорит?» уточнила Сансара. «Жаль, что я его не слышу. Он у тебя прикольный». «Кто прикольный?» Меня даже подбросило от такого заявления. «Ну как то, Тиабалда твой», улыбнулась девушка. «Мне понравился. Смешной такой, обходительный. Когда ты ему контроль в банке отдал...» «Ой, да иди ты в жопу!» Я теперь и на нее разозлился. «Ты чего?» округлила глаза она. «Это же все равно ты, ведь так?» «Нет!» – буркнул я в ответ. «Понятия не имею, кто он!» «Да брось, я точно знаю, что это ты!» – улыбнулась Сансара. «Даже близнецы трахаются по-разному, так что можешь мне поверить!» «Я вообще-то все еще здесь!» – вклинился в разговор голос. «У вас даже шутки похожи!» – между тем продолжила она. «Так что он говорит?» «В метро опасно соваться», – ответил я. «Конкуренция. Велика вероятность словить неприятности. Там же новенькие переходят. Вот их и отлавливают, пока те ничего сообразить не успели». «Это и так понятно», – отмахнулась-то. «Я-то думала, вы о дальнейших планах говорите». «Нет, про это он молчит, как партизан», – помотал я головой. «Кажется, стрельба стихла». «Да, похоже на то», – согласилась девушка и выглянула в окно пока никого не видно. «Ладно, вначале все равно пожрать нужно», отмахнулся я. Негоже на голодный желудок между стадиями переходить». «Можно я с вами дальше пойду?» вдруг спросила она. «Я так поняла, что смысла умирать на турнире в этом сезоне нет». «Да пусть идет, не капризничай», поняв мои сомнения, посоветовал голос. «Красивая девка, в случае чего Светка ее сама грохнет». «Мне как-то пофигу». Пожал я плечами, отвечая и на вопрос Сансары, и на последнее замечание Василия. «Спасибо», – мило улыбнулась та и быстро поцеловала меня в щеку. Первой отправили на переход Сансару. Наверняка ее секунданты сильно удивились, когда им пришел сигнал о готовности, ведь с момента нашего пребывания в жадности даже суток не прошло. Многие из участников даже понятия не имеют о том, как вообще осуществляется этот самый переход, а мы уже на проходной билет накопили. Девушка один за другим выпускала содержимое баллончиков в приемное отверстие, использованные безжалостно отлетали в сторону, и вскоре она замерла, видимо, читала информацию перед обзором, а затем четко и ясно произнесла «да» вокруг ее замерзшего тела тут же образовался слабый ореол голубоватого цвета проверять что это за штука такая мне не очень хотелось и так понятно что она имеет отношение к защите совсем не факт что она просто оттолкнет может и наказать за посягательство так с этой разобрались давай двигай к своей точке постоянно подгонял меня голос да шевелить же ты сейчас такое начнется «Так, вот с этого момента подробнее, или я с места не сдвинусь», – заупрямился я. «Во-первых, сейчас прибудут секунданты, и все в радиусе ста метров замрет, чтобы они могли выполнить свою работу без опасения», – тут же отозвался он. «А во-вторых, уже поздно». «Как по мне, все вполне себе ровно», – пожал я плечами и подхватил свой рюкзак. В одном Вася прав, зависнуть здесь без возможности двигаться не самое лучшее, зате. Стоит прислушаться. Я поспешил убраться, и, как оказалось, вовремя. Уже покинув само здание, ушей коснулся жужжащий звук винтов, а в небе появился чудо-вертолет. Нет, он, конечно, походил на привычных дронов, хоть и отличался размерами, Просто не совсем понятно, отчего их конструкторы решили перейти к такому виду подъемной тяги. А, пофиг, не мое это дело, может им так больше нравится, по крайней мере шума от них в разы меньше. Стоило выйти на проезжую часть, как в небе появились первые лучи странной местной луны. Она уже окрасила темное небо в изумрудный оттенок, и я невольно в очередной раз засмотрелся на это чудо природы. «Рот закрой, кишки простудишь», вернул меня на грешную землю голос, и копытами шевели. «Да куда ты меня все гонишь?» – возмутился я, успева. Мое возмущение прервалось на середине слова, когда я увидел это. Еще минут сорок назад в этом районе происходила битва за ингаляторы. Если судить по предыдущей виде наемной партии, то здесь также принимало участие около сотни лиц. И как минимум 75 остались лежать на асфальте. Сейчас трое таких абсолютно спокойно с него поднимались. А по отсутствующей у одного из них голове, точнее большей части, стало понятно. Этих зомби убить будет совсем непросто. «Беги!» – закричал голос в голове. «Их невозможно убить!» И на этот раз спорить я не стал. Рванул вперед по улице к дому, на крыше которого находилась моя точка выхода. Топот ног за спиной раздался почти сразу и звучало несколько больше трех пар обуви.